«Да, такая милая родинка на правой!» — поддакнул Петер. «Что?» — гневно нахмурился королевич. «Что ты сказал, смерть?» Орженосец нервно сглотнул, проклиная свой длинный язык, и облегченно вздохнул. Их высочеству стало не до него, потому что дверь башни распахнулась, и на пороге появился Рауль. Великан держал наперевес огромную дубовую палицу с ржавыми гвоздями вместо шипов, а на макушку напялил конский наглавник. Человеческий шлем ни на что не налез бы на эту головищу, да и лошадины пришлось немного расширить. Роль хмуро посмотрел на выстроившихся внизу людей с копьями и рогатинами, на стрелы и болты, нацеленные ему в грудь. Тяжело вздохнул, взмахнул исполинским оружием, а потом тяжело побежал вниз по тропе. Ланскнехты королевича торопливо наклонили рогательный, готовясь достойно встретить двуногую дичь. Хотя колени у них едва заметно задрожали. До сего дня самой крупной добычей его высочества был пятнадцатифутовый огр. Однако несущийся на них детинушка мог бы убить толстопузого людоеда ударом кулака. Араулив промчался, как падающая звезда, не обращая внимания на уколы болтов и раненые ноги. В коленях застряли две рогатины, еще одна впилась в пятку. Но могучий великан щедро заплатил за каждую рану. Двенадцать воинов остались лежать, мертвыми, частично растоптанные частично убитые чудовищной палицей. «Вход воспрещен!» — бешено ловил Рауль, от души лупея палицей по мельтежащим под ногами человечкам. «Вход воспрещен! Недомеркий!» Но королевич Матеуш только усмехнулся, глядя на разбушевавшегося громилу. Он привел вполне достаточно воинов. И еще кое-что. Великан с каждой секунды все больше походит на ежа. Арбалетчики стремительно вставляют в гнезда новые болты и натягивают пластины. Лучники работают еще быстрее. Многие колчаны уже опустели Правда, стрелы, не обладая пробивной силой болтов, лишь царапают слоновью шкуру великана. А вот болты застревают поглубже. Я уже иду, грозно пообещал великан, расправившись с первой шеренгой нападающих и двинувшись к Королевичу и прикрывающим его стрелкам. Матеуш опять не сдвинулся с места. Он скептически прищурился, оценивая кровавый след, тянущийся за Раулем, а потом махнул людям у повозки. Деревяго вмиг слетело, а под ней обнаружилось Карабамита — метательная машина, похожа на огромный арбалет. Один-единственный снаряд, длинная и толстая стрела из кованого железа. Карабамиту везли уже заряженную, полностью приготовленную, даже нацеленную. Опытный охотник Королевич заранее вычислил рост добычи. Он вторично махнул рукой, и Петер дернул за рычаг то стенная тетиввая глухо хлопнула и стрела устремилась вперед рауль замер уже начав на... заносить палицу над головой ненавистного человека его отбросило назад на несколько шагов он с трудом удержался на ногах переикан медленно опустил глаза из живота торчит наконечник стрелы размером с небольшое бревно От него тянется толстый канат, заканчивающийся на основании карабамиты. Королевич Матеуш давно выучил, что дичь может сбежать даже со стрелой в груди. Парауль несколько секунд стоял неподвижно, прислушиваясь к грызущей боли в животе. В голове крутится одно, с такой раны выжить невозможно. Он медленно ухватился за канат и с силой дернул карабамиду на себя. «Осторожнее!» — досадливо крикнул Матеуш на своих помощников. Он сам успел отпрыгнуть в сторону, но двое воинов попали под удар и свалились с пробитыми головами. «Стреляйте же в него!» Арбалетчики вновь подняли орудие, но выстрелить уже не успели. Руль резко выдернул из живота железную стрелу, не обращая внимания на то, что вместе с ней вываливаются и кишки, схватил Карабамиту в охапку и швырнул ее, как молотобоец, ядро. Четверо воинов, оказавшиеся на пути броска, погибли сразу же. Сама же Карабамита ударилась от скалу и разлетелась в дребезги. Мастера, делавшие это оружие, не рассчитывали, что им станут кидаться великаны. Во все стороны полетели щепки и гвозди. Рауль бросил ненавидящий взгляд на Матеуша, Развернулся и зашагал прочь, Прижимая ладони к ужасной дыре в животе. Все выше и выше, Кровоточащие ноги страшно болят, В груди холодеет, Глаза застилат багровая пелена. Он шел все медленнее, Едва различая дорогу под ногами, правое сердце уже почти не бьется, да и левое неприятно хрипит и дает сбои. Великан потерял слишком много крови, вперед тащат только могучие мышцы и железная воля. Матеуш со своими людьми неторопливо двигался позади. Сегодня он лишился двух третьей отряда, но это все допустимые потери, примерно так он рассчитывал. К тому же предусмотрительный королевич никогда не платил своим наемникам вперед, так что великан еще и помог сэкономить. Судя по кровавой дороге, стелющейся за еле бредущим раулем, через несколько шагов он просто упадет. Каждый шаг дается великану со все большим трудом. Дыхание замедлилось, а правое сердце остановилось совсем. Из раны на животе Вывалился какой-то склизкий мешок, разбрызгавший во все стороны что-то едкое и дурно пахнущее. Похоже, желудок. наконец рауль остановился у самого края чертовой пасти. Он шумно выплюнул кровавый сгусток, а потом хрипло проговорил. Никто, никто и никогда, никогда не получит черепа. «Черепа великана!» С этими словами он сделал еще один шаг прямо в пропасть. Королевич Матеуш яростно закричал, бросаясь вперед. Ускользает ценнейший экспонат. Разумеется, он ничего не смог сделать. Только успел услышать, как в глубине затихает торжествующий рёб. «Я последний!» В народе говорят, что у чертовой пасти нет дна.